Глава двадцатая Мы оказались в типичном для Федерации широком прямоугольном тоннеле. Потолочные лампы давно перестали работать, стены поросли грибами и мхом, под ногами тек небольшой ручей. Веселое место, если не считать окруживших нас жуков. Сранчит и брут вперед! Валькирия замыкает!» Своим криком я погасил возможные ростки паники в отряде и направил легионеров в нужном направлении. — Прорываемся! — Мальта, у тебя еще остались ловушки? Нужно завалить проход. — По нулям. Но есть обычная взрывчатка. Дай мне минуту, и я устрою здесь обвал. — Некогда. На всякий случай. Держи наготове. И стой в центре отряда. На нас выскочила целая орда жуков, неопознанных встроенным в мой костюм ИИ. Очередная мутация одна из бесчисленного множества. Внешне они походили на разжиревших тараканов. Приземистые тела почти полностью закрывал толстый панцирь. Они были вооружены мощными когтями на передних лапах, не говоря уже о наполненной острыми зубами пасти. Ничего особенного, вторая или третья стадия, которая брала верх числом и живучестью. Такого таракана не убить выстрелом из обычной ВМПЛ-17, уязвимо только спрятанная под панцирем голова. И попробуй еще попади по бегущей твари. К нашему счастью, тяжелые штурмовые дробовики легко решали поставленную задачу. Несколько слитных залпов саранчида и брута заставили вспомнить, почему дробовики получили фронтовое прозвище, окопная метла. Набегающих на нас тварей буквально смело, и путь преграждали считанные единицы, с которыми легко разобрался Даг. Я же помогал Валькирии и Мальте сдерживать преследователей. Винтовка моей подруги и моя лазерная винтовка сгоняли тварей с краю в центр, где их отлично разрывали брошенные Мальтой гранаты. Не зря я лазил по руинам. Набранный в погибших убежищах запас расходовался со страшной скоростью. «Вперед, вперед! Не стоим на месте!» — подгонял я товарищей. «Сейчас налево!» «Прут, твою мать! Помни про золотое правило штурмовика! Сначала в помещение заходит граната, потом ты!» «Мальта, что с обрушением?» «Не получится! Тоннель слишком широкий и стены укрепленные!» — выкрикнула наполовину оглушенная постоянной стрельбой и взрывами девушка. «Нам нужно найти узкий проход! Скоро будет!» Мы бы могли свернуть в канализационный коллектор и пройти под водой, но с учетом потерянных шлемов такой маневр мог стоить мне двух бойцов. «Держимся! Уже близко!» Жуки перед нами постепенно заканчивались, а вот преследователей становилось все больше. Очевидно, коллективный разум нарек нас главной угрозой и отправил сюда все ближайшие силы. Нужно было оторваться от них. Или у нас очень скоро закончатся боеприпасы, и миссия накроется в шаге от завершения. Следующему отряду могло повести больше с учетом полученных разведданных, и, возможно, нам дадут второй шанс. Но я не планировал доводить до такого. Мы, наконец, выбрались в широкий многоуровневый коллектор высотой этажей в десять в котором сходилось множество тоннелей. Несколько ручьев стекались в гигантское водохранилище внизу, по примерным прикидкам, до дна метров пятнадцать. Здесь даже присутствовал неяркий свет, мерцал густо покрывающий все стены мутировавший мох. И я сразу заметил, куда нам нужно. У входа в тоннель уровнем ниже вся растительность резко обрывалась у девственно чистых стен. Там явно стояла какая-то защита, скорее всего, генератор всякой дряни. Спускаемся в том же порядке. Я развернулся, отстреливая жуков из рапиры. Высокая точность и скорострельность позволяли мне действовать почти с той же эффективностью, что и пулемет. Мальта, ставь взрыв-пакет прямо у меня под ногами. Цезарь, ты уверен? Глаза девушки округлились. У них же останется проход. Может, я лучше все же попробую обружить потолок? Более чем. Сбросим их всех в воду. Часть твари потонет, и пока они разберутся, куда мы делись, сможем оторваться. А с потолком смысла нет, они просто придут через другие тоннели. Все же проще объяснить, чем тратить время на бесконечные споры. Девушка тут же присела на корточки и достала последнюю пластину. Вроде небольшой брусок взрывчатого вещества, а мощности хватит, чтобы пробить метровую каменную стену. Или обрушить площадку, на которой мы сейчас стояли. Бежать вниз по лестнице и потом вокруг гигантского подземного озера было слишком долго. И раз мы находились выше цели, Валькирия выстрелила плазменным крюком точно в нужную арку, обмотав второй конец вокруг колонны. Все без проблем переправились на другую сторону, даже Брут. Мы с Мальтой остались вдвоем. Я пойду последний, предложила возбужденная битвой девушка, крепко сжимая кнопку активатор. Я молча вырвал у нее детонатор и шлепнул по упругой заднице, направляя к веревке. Не специально целился, из-за нехватки времени потерял в точности но девушка сразу заулыбалась и выглядела довольной, оставляя меня наедине с полчищами жуков. Я продержался еще около минуты, выжидая, когда появится кто-то страшнее тараканов и гончих. Наконец на меня вылетел большой отряд арахнидов сразу с несколькими продвинутыми тварями-вожаками, и за спиной послышался метателей. Полностью разрядив очередную батарею, я развернулся и прыгнул на эвакуационный канат, одновременно нажимая кнопку. Жаль, она не была большой и красной. Не получилось эпичного момента. Я недооценил мощность заряда. Ударная волна толкнула меня в спину, превратив контролируемое падение в мгновенный перелет. Меня буквально впечатало в стену, и я со стоном медленно сполз на землю. Все тело разом заныло и превратилось в гигантский синяк. Кости угрожающе затрещали. Еще чуть-чуть, и я бы сдох. И это несмотря на защиту костюма пятой категории. — О, ты наконец-то у моих ног! — нервно рассмеялась Валькирия, затащив меня в тоннель и помогая встать. — Ты в порядке? — Жить буду, — кивнул я, отдавая костюму команду ввести себе двойную дозу стимулятора и регенератора. — Теперь я точно знаю, что ощущали древние акробаты, когда ими стреляли из пушки. — Раз шутишь, значит, точно в порядке. Смотри, какое шоу ты устроил! Я осторожно выглянул наружу. Главное не привлекать к себе внимания. Впрочем, зря волновался. Жуки впали в полный хаос. В воде билось несколько сотен тварей, Невесть, как оказавшийся здесь носорог, уверенно шел ко дну. За ним бодро следовали тяжелые бронированные жуки, вроде арахнидов, еще и бронекраб затесался. К сожалению, не помрут. Они не нуждались в воздухе и могли сражаться в космосе, но пока выберутся, пока найдут, куда мы ушли. Гончие здесь бесполезны, наш запах забивала вонь канализации и останков уничтоженных жуков. — Цезарь, у нас проблема! — послышавшиеся в голосе брутно виноватые нотки не предвещали ничего хорошего. — Точнее, у меня. Я ногу повредил. — Прости, я не специально. Я мрачно уставился на его ногу. Из потрепанной брони в районе голени торчало несколько ядовитых шипов метателей. — И давно это у тебя? Спросил я, пытаясь прикинуть, не слишком ли поздно вводить противоядие. — Не знаю. Сейчас, когда приземлились, ощутил дикую боль. Всадил себе лекарство и блокиратор. Ну, сам знаешь, это временно. — Да, значит, у тебя начался некроз. Примерно через десять минут у тебя откажет нога. Сдержал рвущееся наружу мнение по поводу того, что я думаю о его экономии на оболочке, и похлопал по плечу. — Было честью служить с тобой. — Взаимно, Цезарь. Ты лучший командир из всех, кто у меня был. Жаль, что не грел. Я бы в лепешку расшибся, но перевелся в твое отделение. Брут аж расстрогался и не давал мне вставить ни слова. — Давай затусим после миссии. Погнали со мной на остров Вечного Траха. Подцепим шикарных красоток. Повеселимся. Я проставляюсь. — Сначала нужно выполнить задание, — укончил ответил ему. — Точно. Я останусь прикрывать отход. Пока жив, ни одна тварь сюда не пройдет. — Так они быстрее нас найдут, — покачал я головой. — Постарайся незаметно перебраться в соседний тоннель, и когда на тебя наткнутся разведчики, покажи им по полной. — Я все сделаю, командир! — радостно закивал он и снял с пояса несколько капсул. — Вот мои оставшиеся медикаменты! Не поминайте лихом. Пока остальные делили подарок от покинувшего нас товарища, я прислушивался. Вроде бы Брут удалось проскользнуть мимо хаотично мечущихся тварей. Возможно, этим маневром он выиграет нам несколько минут, а если повезет, то и час-другой. Главное, чтобы выбранный им тоннель не заканчивался тупиком. Идем дальше. Если верить карте, там сбоку будет несколько технических помещений. Уверен, нам в одной из них. Моя догадка быстро подтвердилась, когда мы наткнулись на трупы гончих Их разрезала на куски, выстрелившие из крохотных дыр в стенах стальной проволокой. Это же какие у нее должны быть скорость и прочность? Я даже смотал себе уцелевшую нить. Возможно, пригодится в будущем. Стационарные ловушки. Лаборатория рядом. Внимательно все осматривайте. Мы никак не могли найти нужный след. Иногда нам попадались новые трупы, но все они были разбросаны в хаотичном порядке. Я даже заподозрил, что ловушки специально так расставили, чтобы запутать тварей. Возможно, это были еще разведчики первой волны. — Нет, тогда бы новые твари сожрали тела. Здесь действовал единый рой, не связанный с остальными, и они погибли все до единого. Нужно найти основную массу. — Цезарь, посмотри! Мальта показала на выбоины в бетонном полу. Такие оставляли арахниды с их заостренными лапами. Здесь было полно тварей. — Если я правильно помню карту, этот коридор ведет в тупик, — с сомнением сказал Саранчит. — Что они здесь делали? Как мы уже выяснили, карты у нас неточные. Идем туда. Там, где должна была находиться обычная кладовка для швабр, обнаружилась комната в несколько раз больше отмеченной. Более того, здесь еще располагалась бронированная дверь, некогда замаскированная хитроумной сетью. Бронекрабы вырвали ее вместе с куском стены, открывая дорогу, рвущимся внутрь, арахнидом. Откуда я это знал? Все просто. Здесь же лежали их туши. Чутье сразу подсказало, что-то не так. Присмотревшись, я не заметил на трупах ни единого отверстия или ожога. «Всем задержать дыхание и активировать фильтры! Живо! Мальта, натягивай противогаз!» Слишком поздно отреагировал, хотя прошло едва ли секунд десять. Девушка молча рухнула на холодный каменный пол и почти мгновенно умерла. Остальных спасли костюмы. Причем анализатор упорно показывал пригодную для дыхания атмосферу и не фиксировал никаких отравляющих веществ. — Что ее убило? — воскликнул Саранчит. Он откровенно запаниковал, быстро водя стволом дробовика по темным углам. — Я никого не вижу! — Отставить, боец! Не привлекай к нам внимания. Здесь распылен какой-то газ. Ученые головы придумали что-то настолько убойное, что взяло даже жуков. — Я думала, их никакая отрава не берет, — хмыкнула Валькирия. — Понятно, почему нас сюда отправили. Такими кадрами не разбрасываются. Но зачем она вообще здесь осталась? Создала бы миссию, ей бы наловили жуков. Все гениальные люди по совместительству еще и психи. Я наклонился к Мальте и быстро обыскал ее. Оружие было настроено лично на нее, потому забрал себе гранаты и банку с маскировочным гелем, который продавался на рынке Легиона. Похож на мою мазь, но гораздо менее эффективен. Никто и слова не сказал. Все прекрасно понимали, что в нашей ситуации пригодится любой патрон. Боеприпасы, кстати, подходили Дагу. «Может, нам сжечь ее тело?» — предложил неугомонный саранчид. «Нас же могут найти по нему!» «Если сюда придут ловчие, нам все равно от них не скрыться. Идем, не будем терять времени!» Несколько сотен дохлых арахнидов почти полностью перекрыли узкий проход. Они еще и по потолку и стенам бежали. У обитателей убежища не было ни единого шанса. Мы нашли их у стандартного стационарного барьера. Три пулемета по краям и в центре несколько позиций для стрелков и укрепленная бронесталь. Всего семеро охранников в стандартной броне. Я проверил их боезапас. Полный. Не успели сделать ни одного выстрела. Причем их точно убили не жуки. Они умерли одновременно с обитателями убежища. Получается, их тоже убил ГАЗ? Странно. Вроде бы маски с фильтрами на месте и выглядят неповрежденными. Нужно быть осторожнее. Мало ли какие еще здесь ловушки. — Неплохо они здесь устроились, — присвистнул Дак. Нужно было в ученые идти, а не в солдаты. За узким техническим коридором, где выстроили единственную линию обороны, открывался широкий атриум. Почти все свободное место у стен занимали ящики с припасами, реагентами и ценным оборудованием. В центре поставили несколько столов, за которыми ели все обитатели. Слева и справа в аккуратно расчищенных проходах было по несколько дверей с табличками сверху, за которыми виднелись длинные коридоры. Жилые помещения, лаборатории, испытательный стенд, хранилище, пищевой блок и комната охраны. Впереди же виднелась металлическая лестница, которая вела в единственное помещение на втором этаже. Кабинет директора или главной ученый. Оттуда она могла наблюдать за остальными из круглого окна. Ну и ее все видели. Не понимаю, в чем смысл. Гораздо проще контролировать все через камеры и жучки, и не нужно выставлять себя на всеобщее обозрение. Может, она, эксгипиционистка-трудоголик, Нравилось, чтобы все смотрели, как она работает? Как я уже говорил, среди гениев полно безумцев. «Цезарь, кажется, внутренняя дверь в порядке. Ее просто открыли». — доложила мне Валькирия после краткого осмотра. — Активировать ее, чтобы закрылась? — Какой она модели? В таких местах устройства старались делать бесшумными, чтобы они не привлекали внимания жуков. — Несокрушимая преграда, 74, 12, ярость, тигр, удар. — Что за бред? Переводчик сбоит? — Нет, кто-то сэкономил на комплектующих, потому их в итоге и нашли. — Не трогай, а то еще завизжит на все тоннели. «Просто переговариваемся по защищенному каналу. Шлемов не снимать», — я показал на боковые двери. «Разделимся. Даг, проверь помещение справа, сранчит слева. Мы с Вэл заглянем в главный кабинет. Скорее всего, здесь нет ловушек. Но все равно будьте внимательнее». Мы медленно поднялись по металлической лестнице. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Наверное, ее специально сделали такой, чтобы было заранее слышно незваных гостей. Пошиво Жуки хорошо чувствовали вибрации. «Здесь еще двери!» Валькирия быстро заглянула в ближайшую к выходу и ахнула. «Цезарь, посмотри!» В коротком предбаннике обнаружилась запертая дверь в индивидуальное убежище. Она спокойно приняла наш аварийный код и с шипением ушла в сторону, подарив мне несколько неприятных мгновений. Внутри лежали ученые в белых халатах. Всего четверо. И еще одна девушка в желтой пижаме с розовыми мишками. Никаких следов жуков. Умерли явно не от них. Значит, те точно сюда не добрались. И сдохли все одновременно. Получается, ядовитый газ пустили и внутри, и снаружи. — Это она и есть, главный ученая? Вэл быстро склонилась над телом и перевернула ее. — Выглядит спокойной. — Нет, это блондинка. А нам нужна рыжая и постарше. Убежище не было ничего ценного, ни считая медикаментов и примитивного оружия но мы пришли не за припасами. Вероятно, она дальше. Мы вышли из убежища и повернули за угол, войдя в кабинет. Сразу стало понятно. И Райди с Мультера думала так же, как и я. Нет смысла сопротивляться жукам, раз их нашли. Она воспользовалась единственным шансом спасти результаты своих исследований и распылила ядовитый газ по всем помещениям. Главная ученая с удобством устроилась в шикарном кожаном кресле, отдаленно похожем на трон. Она откинулась на спинку, держа в одной руке стакан из-под виски, а во второй — наполовину сгоревшую сигару. Я сразу представил, как она сделала последний глоток и отдала команду о полной зачистке, чтобы сберечь свои исследования, и потому действовала наверняка, пустив газ по всему убежищу. Для нее спасти результаты было важнее призрачного шанса на спасение. Управление она осуществляла через прикрепленное к виску устройство, не полагаясь на мысленный интерфейс. «Неплохой вкус!» — хмыкнула Валькирия, посмотрев на этикетку на бутылке. «Такая стоит десять тысяч кредитов!» «Самое то, чтобы выпить перед смертью», — согласился с ней, осматриваясь. На рабочем столе главный ученый царил идеальный порядок. Стопка чистой бумаги для рабочих заметок, стаканчик с канцелярскими принадлежностями и погасший компьютер. И ничего, что указывало бы на особо ценную вещь, ради которой мы сюда прибыли. Как думаешь, что мы ищем? Стоило нам остаться наедине, как Валькирия сразу переключилась на приватный канал, чтобы нас не слышали остальные. Зачем она нас сюда вызвала? Боялась? «Не похоже. Дама явно решительная. Припасов у них здесь на десятилетия. Почти наверняка была договоренность, что их заберут через определенный срок». Последовательно проверив все ящики стола, я зашел в компьютер. Обойти защиту оказалось несложно. Система отреагировала на приложенный палец мертвой женщины. Довольно примитивно. Что-то заставило их отправить сигнал, который в итоге и привел к гибели. «Думаешь, это из-за сигнала?» Может, их нашли раньше? А так они выглядят целенаправленные. Прорыв был стремительным, малым количеством тварей. И я вижу это так. Группу, которая использовала башню легиона для подачи сигнала, на обратном пути обнаружил патрульный рой, прямо в тоннелях. Жуки отправились в погоню, и Радис Смольтера пожертвовала командой и уничтожила тварей газом. Остальные не заметили пропажи сородичей. Она наверняка знала, что они не связаны в одну сеть. «А почему?» вол точно волновалась, иначе как объяснить ее внезапную разговорчивость? Пришлось успокаивать. «Это очень энергозатратно, и, насколько я помню, требует выращивания специальных жуков. Угрозы нет, захваченные планеты находятся в тылу, потому они избавились от лишних тварей или отправили их дальше на фронт. Это дает нам шанс». Войдя в систему, я пытался понять, чем они тут занимались, покуда Валькирия проверяла шкафы. Ученые, как бюрократы и врачи, вечно говорят на непонятном языке. Со своими знаниями в медицине, биологии и ксенопсихологии я лишь смутно понимал написанное, для мазнувшей взглядом по экрану девушки, оно и вовсе являлось темным лесом. Кажется, госпожа Мольтера разрабатывала биологическое оружие. Она искала способ, как уничтожить рой несколькими бомбами. Передо мной открывались бесчисленные таблицы с ДНК из базы данных и свежепойманных тварей. Ее команда регулярно ловила личинок и одиноких жуков и доставляла сюда для опытов. «Психи!» — выдала безжалостный вердикт девушка. «Их должны были сожрать гораздо раньше». И тем не менее они спокойно работали много лет. Потрясающая выдержка. Если ей так хотелось оказаться на захваченной территории, почему бы не воспользоваться легионерами? Можно было бы убивать их по одному и передавать сообщения. На всякий случай я сверился с показателями Валькирии, чтобы убедиться, что на нее не действует никакое психотропное вещество. — Ты бы согласилась отправиться на миссию длиной в несколько десятилетий? — Конечно, нет, — уверенно ответила девушка и тут же смутилась. — Но время же течет по-разному. И не у всех легионеров есть личная жизнь, и это все хорошо компенсируется. Только вот Легиону нет никакого резона расставаться с такими деньгами без внятного результата. Нас послали сюда, поскольку Мольтера заявила, что достигла успеха. Знать бы еще какого. Результаты лабораторных испытаний ни о чем мне не говорили. Бесконечные мутации, произвольно меняющийся геном, молекулы РНК, голова, предупреждающая, заныла, явно намекая, что если я продолжу в том же духе, получу приступ мигрени. И еще у меня не было времени разбираться во всем этом. К тому же, с каждой минуты становилось все яснее, что большую часть исследовательских данных стерли. Вероятно, из-за тревоги, чтобы не достались жукам. У них были ренегаты из Федерации, которые служили в обмен на жизнь, а иногда и просто потому, что были мразями. Здесь мы ничего не найдем. Должен быть какой-то носитель данных. Ищи флешку или чип, или... Это подойдет? Весело фыркнула девушка, показывая нависевшую на самом видном месте картину. «Смотри!» За довольно банальным полотном с розовыми лепестками открылась абсолютно голая стена. Тем не менее, Валькирия не унывала и провела по ней пальцем. Проекция зарябила и распалась, открывая небольшой скрытый сейф. «Мои сканеры распознали батарею. Классный тайник. Жуки и мародеры ни за что бы не догадались». Она постучала по дверце и тяжело вздохнула. «Космическая броня. С нашим оборудованием прорезать будем вечность. И трое не взяли. Или ты умеешь их ломать?» Последний вопрос был задан с непонятной хитринкой. «Меня будто испытывали». Я не стал отвечать, что знаю эту модель, и молча оторвал у Ирайдис Мультера указательный палец. Ей он все равно больше не нужен. Приложив его к кружочку сканера, услышал тихий щелчок, открыл дверцу, и приподнял бровь. «Серьезно?» — выдохнула Валькирия, выразив нашу общую мысль. Почти все внешнее пространство было забито коробками с конфетами в прозрачном пластике. Производитель упаковки с гордостью сообщал, что она может находиться в открытом космосе или на глубине до километра. Я на всякий случай вскрыл одну. Действительно конфеты. Впрочем... За пластиковыми прямоугольниками обнаружился бронированный кейс, в этот раз не запертый. Там, посреди защитной пены, находился портативный носитель данных. Наши с Валькирией костюмы сразу соединились с ним и перекачали к себе всю информацию. — Ну-ка, посмотрим, ради чего мы сюда приперлись, — нервно улыбнулась девушка через прозрачный щиток. — Цезарь, мать твою! Это то, о чем я думаю? Я молча сел прямо на пол. Ноги внезапно отказались держать меня. Не думал, что еще могу испытывать столь яркие чувства. Сейчас мной целиком и полностью овладел сильнейший шок. Примерно такой же, как когда меня впервые жрали заживо в виртуальной высадке на планету.